покончить с собой. На рубеже 19-20 веков среди молодежи было модно умирать, насильственно прерывая свою жизнь в цветущем возрасте. И не просто, а с каким-нибудь вывертом. В январе 1885 года в Казани застрелилась дочь богатого чайторговца, или, как тогда говорили, торговца колониальным товаром. В знак протеста, против решения отца выдать ее замуж за нелюбимого, она ушла из жизни с антицерковным пафосом. Застрелилась сразу после венчания. Весть о гибели этой девицы Латышевой немедленно облетела всю Казань. О ней писала газета «Волжский вестник». Ее поступок обсуждался не только студентами, но и работниками пекарни Семенова, где в то время месил тесто Алексей, уйдя от Деренковых. Студенты поступком восторгались, пекари говорили «Косы ей мало драли, девица-то этой!» Судя по моим университетам, Пешков к добровольной смерти замужней девицы отнесся равнодушно. На похоронах ее не был, а там присутствовали около пяти тысяч человек, студенты в основном. Но в том же Волжском вестнике под общим заголовком «Стихи на могиле Д.А. Латышевой» и коллективной подписью «Студент» напечатали стихотворение Пешкова. Это первая публикация будущего Горького, по сути, его дебют. Правда, в полном собрании произведений авторство стихотворения не доказано, не считается стопроцентно доказанным. Эти стихи в 1946 году по памяти читал сотрудникам Казанского музея Горького Деренков, утверждая, что автором их был именно Пешков. Как жизнь твоя прошла! О, кто ж ее не знает! Суровый произвол, тяжелый, страшный гнет. Кто в этом омуте не плачет, не страдает, кто душу чистую, невинный сбережет? С художественной точки зрения это плохо, но несправедливо было бы требовать от полуграмотного подручного пекаря стихотворного перла. Скорее всего, наработавшись ночью в пекарне. Пешков спал мертвым сном, когда студенты шли за гробом несчастной девицы. Тем не менее, выскажем осторожное предположение. Молодой Пешков, видимо, и сам страдал суицидальным комплексом. Еще школьником, когда заболел оспой, и его связали, чтобы он не расчесывал себя до крови, Алексей развязался, выбросился в чердачное окно, разбив стекло головой. Допустим, это было сделано в бессознательном состоянии. Но когда он пошел с ножом на отчима, то грозился матери, что убьет его, а потом убьет себя. После неудавшейся попытки застрелиться в Казани, оказавшись в больнице, Пешков еще раз пытался покончить с собой. Было это так. Оперировал его, вырезав из спины пулю, ассистент-хирурга студентского Плюшков. Операция прошла удачно. Однако на третий день на обход приехал сам студентский известной своей грубостью. Он чем-то обидел больного. Тот схватил большую склянку хлорогидрата и выпил его. Алексею промыли желудок. В 1892 году Горький писал Кортиковскому «Пуля в лоб или сумасшествие окончательное. Но, конечно, я избираю первое». В советское время писать о психопатологии Горького было почти невозможно, но, тем не менее, об этом писал доктор Талант. В середине 20-х годов, перед возвращением Горького в СССР, Талант вступил с ним в переписку и попытался выявить психопатологическую подоплеку горьковских произведений. Горький был явно недоволен этим любопытством. В письмах Груздеву он указал на Таланта как на казус, намекая таким образом, что его биографу влезать в эти вопросы не стоит. И Груздев правильно его понял. Горький так настойчиво и недоброжелательно указывал ему на исследование таланта, что в конце концов биограф решил успокоить его. «Дорогой Алексей Максимович, сколь вы не устрашены доктором-талантом, все же я думаю не в такой мере, как я, тем, что поставили меня рядом с ним. Я обомлел, когда прочел ваше письмо. Но по делам довела таки меня жадность до конфуза. Хотя жаден я не так, как талант, а по-иному талант» охотиться за хвастливенькими худосочными выводами, а мне нужны честные как столб факты. Под жадностью Груздев имел в виду дотошность, с какой он старался проследить связь между Горьким настоящим и вымышленным. Осторожно выспрашивая его в письмах о живых людях, которые стали персонажами его творчества, он проводил параллельно собственные разыскания, порой удивляя самого Горького неожиданными биографическими фактами, о которых тот забыл, или не хотел вспоминать. Талант же исходил из априорного убеждения, что Горький в юности болел психическим заболеванием. И даже не одним, а целым букетом с наивностью ученого-медика он сообщил этот факт Горькому, написав «Я считаю эту мою идею гениальной». Но Горький так не считал. Тем более перед возвращением в СССР, где советский народ и лично товарищ Сталин ждали не человека, страдавшего психопатологией, а инженера человеческих душ. Впрочем, это более позднее определение. Но кое-что из своих открытий о Горьком Талант все-таки опубликовал в необычном периодическом издании «Клинический архив гениальности и одаренности», выходившем в 20-е годы в Ленинграде. Одна из его статей называлась «К суицидомании Горького». Вывод этой статьи не блистал оригинальностью. Горький до того часто говорит в своих рассказах о самоубийстве и так часто заставляет своих героев покушаться на самоубийство, что можно говорить о литературной суицидомании Горького. В творчестве Горького действительно очень много персонажей-самоубийц. Начнем с самоубийства Сокола, столь любимого автором, в отличие от мудрого Ужа. И разве не убивает себя Данко, пусть и ради людей? Кончает с собой силач и красавец Коновалов в одноименном рассказе. Илья Лунев в романе «Трое» разбивает себе голову о стену, вешается на пустыре возле ночлежки актер в пьесе на дне. Суицидальный список можно продолжать. «Влекло меня тогда к людям со странностями», писал Горький Илье Груздеву, вспоминая жизнь в Казани. «А что может быть страннее человека, решившего добровольно умереть?» Но отношение зрелого Горького к самоубийцам было уже резко отрицательное, причем до безжалостности. На самоубийство Маяковского он отозвался презрительно нашел время смерть есенина более тронула его всколыхнув личные воспоминания о поэте илья груздев с ужасом смешанным с восторгом писал горькому о похоронах есенина есенин в гробу был изумителен детское страдальческое лицо искривленные губы и чуть сведенные брови и странно куда делась его внешность рязанского мальчика с примесью потасканного альфонса вместо этого Он напомнил мне итальянца времен возрождения, какой благородный профиль, какие красивые руки. Это впечатление дня, незабываемое на всю жизнь. А знаете, как он повесился? Обмотал вокруг шеи веревку и другой конец взял в руку, рукой зацепившись за трубу отопления. Малейшая слабость, и он выпустил бы из руки веревку и сорвался. Но он выдержал и удавил себя. Горький к такому способу самоубийства отнесся спокойно и с недоверием знатока. То, что вы сообщили о Есенине, и поразило меня, и еще более цветисто окрасило его в моих глазах. Это редкий случай спокойной ярости, с иногда воля человека к самоуничтожению борется с инстинктом жизни и преодолевает его. Едва ли я страдал когда-либо и страдаю ныне суицидоманией, влечением к самоубийству. Как это утверждает доктор Талант, у вас в клиническом архиве. Но было время, когда я весьма интересовался вопросом о самоубийстве и собирал описание наиболее характерных случаев такового. В 97 году в Лионе некий портной устроил в подвале у себя гильотину с зеркалом, чтобы видеть, как нож ее отрежет голову ему. Он это видел, как заключили доктора. В 94-м... Крамулин, студент Новороссийского университета, снял с койки матрас, поставил под койку три зажженных свечи и решал сложное математическое вычисление, в то время как огонь жег ему спинные позвонки и жарил мозг в них. Через 27 минут он уже не мог решать вычисление, а затем умер. Фактов такого порядка немало, но они, на мой взгляд, имеют характер исследовательский, как бы пародируют научное любопытство. Случая подобного Есенинскому не помню. Нет ничего легче, как убить себя сразу. Вовсе не трудно уморить себя голодом. Но уничтожить себя так, как это, по вашим словам, сделано Есениным, потребна туго натянутая и несокрушимая воля. Это слова знатока суицида. Они говорят о том, что вопрос о добровольном уходе из жизни сильно волновал Горького. Еще не зная философии Фридриха Ницше, он в раннем творчестве испытывал человека на прочность по Ницшианскому принципу. «Если жизнь тебе не удалась, может быть, тебе удастся смерть?» Но сам Горький тогда уже знал наверняка. Ему ранняя смерть как раз не удалась.